Все это сильно смахивало на зону военных действий, если, конечно, у зоны военных действий предусмотрен зрительский сектор. Остатки взорванного внедорожника продолжали дымиться. Дорожное покрытие местами вздулось и вздыбилось, а местами прогорело до гравия. Надо полагать, дороге потребуется серьезный ремонт. Зрительская аудитория состоялась через Кевина и Рэйчел, собравшихся возле «Мустанга», Через с Кевином сидели на багажнике, накрывшись вместе желтым дождевиком. Рейчел расхаживала туда-сюда, не обращая внимания на дождь, но то и дело поглядывая на восток, в сторону океана. Глаза ее полыхали, словно два миниатюрных солнца. Ширл и хранитель земли, имени которого я так и не узнала, находились в бессознательном состоянии в джипе, связанной старым добрым скотчем. Правда, Льюис использовал еще и какой-то хитрый, основывавшийся на силе Земли, трюк, чтобы замедлить их метаболизм. Погрузил их в сон, который мог длиться часами, а может и днями, если ему не придет в голову что-нибудь получше. Мы с Льюисом на пару стояли, привалившись к джипу, тяжело дышали и старались не стонать. Громко. «Ты в порядке?» спросил, наконец, он и положил теплую руку у меня сзади на шею. Я ухитрилась кивнуть. А вот и нет. Ты слишком слаба. Опять. Я в порядке. Чушь. Сам-то он выглядел страшнее не бывает. Обгорелый, в волдырях, оборванный, с болью в глазах. И крайне, бесконечно усталый. Льюис уже долгое время пребывал в крайнем напряжении, и сегодняшний день был для него лишь еще одним из многих подобных. Но об этом у него, понятно, речи не шло. «Чувствуешь?» — спросил он, бросив взгляд на рэйчел, а потом в сторону моря. «А то», — ответила я, — «плохо дело. Может быть, так же плохо, как в девяносто втором году, когда нагрянул ураган Эндрю». «Хуже», — коротко бросил он. «Этот больше и сильнее». «Хуже, чем шторм пятой категории?» «Да уж, новость явно не из лучших». «Ну и что мы будем делать?» Ты ничего не будешь делать. Джо, ты ведь как мокрая тряпка. Толку от тебя все равно ноль. Убралась бы лучше ко всем чертям, как я тебе уже говорил. Хватит уже драться. Это тебя убьет. Я кинула его взглядом. Ожоги, кровавые раны, все прочие прелести. Эти были последними? Я имею в виду из тех, кто на тебя охотится? Наверное, нет. Ну и кому после этого надо сматываться... Он улыбнулся. Улыбка, добродушная и усталая, едва тронула его глаза, но меня она пронзила, словно стрела. Как Дэвид. Я отвернулась и помрачнела. Не знаю. Мне вообще неизвестно, где он. Дело в том, я набрала побольше воздуху и все-таки сказала, просто сказала правду. Я потеряла его. Потеряла бутылку. Господи! как мне было плохо. Ничего хуже этого я просто не могла себе представить. Некоторое время я затылком чувствовала на себе его взгляд, а потом Джип качнулся, когда он оттолкнулся от него. Повернувшись, я увидела, что он идет сквозь дождь по направлению к Рейчел, Черис и Кевину. Ну и что я сказала? Схватив Кевина за ворот, Льюис выдернул его из-под пластика Вова Пончо, Через вскрикнула и вздрогнула. Кевин тоже вскрикнул. Но Льюис, ухватив за грязную футболку, потащил спотыкавшегося парня ко мне. — Отдай! — велел он. Кевин попытался вырваться, и Льюис встряхнул его как следует. — Я тут с тобой шутки шутить не собираюсь, парень. Кому сказано, отдай ей бутылку! — Что за ч...? изумленно выпалила я, но осеклась, вспомнив, Что слышала детектива Родригеса в его служившем наблюдательным пунктом фургоне? Тот неряшливый парень, который ночевал у тебя в квартире, стянул деньжат у тебя на кухне. Точно ведь! Кевин всю мою квартиру обшарил. Разве не так? И уж кому, как не ему знать, какую ценность представляют собой бутылки с джинами. А ведь мне ничего подобного даже в голову не приходило. Горе совсем лишило меня разума. Кевин был бледен, напуган, но упрямо стоял на своем. «Отцепись! Я не пойму, о чем ты вообще толкуешь!» Ну вот мое ошеломление наконец уступило место разгоравшемуся гневу. Я сдвинула Льюиса с дороги и, схватив Кевина за тощие, но крепкие руки, притиснула к джипу. «Не вздумай меня дурить, Кевин! Ты вызывал его? Ты пытался его использовать?» Кевин молчал, просто таращился на меня, бледный, как скисшее молоко, и примерно такой же привлекательный. «А ну, отвечай! С Дэвидом все в порядке!» Кевин облизал свои и без того влажные губы и, отведя взгляд, пробормотал. «Я не виноват. Он сам меня попросил». Я похолодела. «Объясни». Но я типа осматривался». а он появился в комнате и сказал, чтобы я взял бутылку. «Он не мог сказать тебе, где она находится, придурок!» Это относилось к обязательным для джиннов правилам, хотя Джонатан было дело их нарушал, я сама видела. Но Дэвид не смог сообщить мне, где находится его бутылка, как я того не добивалась. «Не смог» или, подумала я с чувством, близким к отчаянию, «просто не захотел». Да ему без надобности было чего-то там говорить. Принялся объяснять Кевин. Он ведь стоял там, ну, сама знаешь, рядом с тумбочкой. Все было типа ясно. Я пыталась что-то сказать, сама не знаю, что именно. Все приходившие на ум слова казались бессмыслицей. Просто стояла и смотрела в пустые глаза Кевина. — Слушай, он ведь за тебя беспокоился, не хотел больше тебе вредить. Продолжил Кевин. Он думал, что пока бутылка побудет у меня, ты сделаешься сильнее. Но ну, а потом я его тебе верну, когда все утрясется. Я чувствовала, что у меня подгибаются колени. Живот, ободранный когтями, болел. Голова болела. И, господи, сердце мое было разбито. Он хотел оставить меня. Льюис положил руки мне на плечи. Джо. Думаю, он просто пытался спасти твою жизнь. «Чушь! Чушь собачья!» Неожиданно взорвалась я. «Все вы, мужчины, заодно! Нечего принимать за меня решение, дошло! Я вам не маленький нежный цветочек, который нужно поливать и лелеять. Моя жизнь — это моя жизнь, и если мне охота выбросить ее на помойку, с готовностью подсказал Льюис. Ладно». Тут он, положим, попал в точку, но моего настроя это не изменило. Помойку я, если хочешь знать, вверх дном перевернула, пытаясь его разыскать. Черт побери, если украл моего возлюбленного, мог бы хоть записку оставить. И тут до меня дошло, что на мой первоначальный вопрос Кевин так и не ответил. Его глаза оставались напуганными и пустыми. «О, Господи!» — вырвалось у меня... «Ты использовал его?» «Кевин, отвечай! Ты вызывал его из бутылки и заставлял что-то делать?» Он кивнул. Струи воды стекали по его прилипшим к черепу волосам, на промокшую насквозь футболку. Он дрожал. Впрочем, простуда, если не принять мер, угрожала вскоре нам всем. «Он...» «Он исчез!» Буркнул Кевин, хрипло, сдавленно, с явной неохотой. «Прости...» Но бутылка, похоже, того. Пустая. Он просто исчез. Ну, не знаю, как и сказать. Шумом. И нету его. Я звал, звал. Да только он так ни хрена и не вернулся. Не мог. Он был мне нужен. Ты прости, Джо, но я не для прикола его вызывал. Льюис нуждался в помощи. Это я понимала. Я ведь и сама не так давно в схожей ситуации сделала то же самое, призвала Дэвида, даже осознавая, что это может убить нас обоих. А еще я теперь понимала, почему Кевин не бросился, чертя голову в драку, как полагалось бы безбашенному тинейджеру. Из него, как и из меня, была выкачана сила, но ее оказалось недостаточно. Если он не ощущал Дэвида в бутылке, то потому что Дэвид был и фритом. Возможно, находился в бутылке, а возможно и нет — Кевин, скорее всего, не додумался приказать ему вернуться в бутылку и вставить пробку, ведь для него Дэвид исчез бесследно, и я ничего не могла поделать с болезненной уверенностью в том, что на сей раз он не вернется. Нет, надежду я продолжала лелеять до того момента, как Кевин достал бутылку из своего мешка и сунул мне в руки... Но мистики во всем этом было не больше, чем вытаскивание пустого кувшина из кухонного шкафа. Бутылка была пуста, и, о боже, присутствие Дэвида я не ощущала вовсе. Не было даже того, постоянно присутствовавшего раньше, чувства оттока силы. — Дэвид, вернись в бутылку, — сказала я и, выждав секунду, вставила в горлышко резиновую пробку, после чего завернула бутылку во взятые джипа полотенце и убрала в сумочку, где уже лежал футляр для помады с парфюмерным флакончиком. Хм. Нерешительно прокашлялся Кевин. Ты это, ну... Хочешь спросить, собираюсь ли я тебя грохнуть, задница хренова? Рябкнула я. Бьюсь об заклад, ты об этом думаешь. Руки мои дрожали, и вовсе не от холода. «Плевать мне, что там тебе сказал Дэвид. Ты один черт не имел права этого делать. Не имел никакого права. Это ты понимаешь?» Он кивнул. Выглядел при этом и виноватым, и обиженным одновременно, сочетание возможное только в случае с тинейджером. «Если ты еще хоть раз возьмешь без спросу что-нибудь мое...» «Богом клянусь, Кевин, ты пожалеешь, что я не поджарила тебе задницу еще в Вегасе». Можно подумать, я и так не жалел. Пробормотал он. — Что? — Ничего. Взгляд у него был пустой, но воинственный. Я бросила гневный взгляд на Льюиса. Тот пожал плечами. — Мне нужно вернуться в форт Лодердейл. Раздраженно прорычала я. Намерение свалить, когда на побережье неуклонно надвигается шторм столетия, было настолько не в моем духе, что он удивленно поднял брови. Признаться я боялся, что мне придется просить Рейчел убрать тебя отсюда, а ты будешь вопить и брыкаться. И, кстати, не просто же так, чтобы со мной потрепаться, ты пригнала сюда, как очумелая. Что у тебя еще стряслось? Я рассказала ему про Эмона и Сару и увидела, как глаза его вспыхнули гневом. Окажись, я на его месте бросила бы все и устремилась на помощь. Но мне с самого начала было ясно, что от него подобного ожидать не приходится. Льюис сделал в первую очередь то, что считал главным. — Рад бы помочь, да не могу. С сожалением промолвил он. — Эта штуковина. Последовал кивок в направлении черной пустоты над горизонтом. Одна спасенная жизнь может обернуться тысячами погубленных. Я должен остаться здесь. — Знаю. — Джо. «Знаю!» Тяжело сглотнув, я коснулась ладонью его холодной, мокрой, небритой щеки. «Валяй, делай, что положено. Этот имон, он просто преступник, а не хранитель. Уж с ним я как-нибудь совладаю. Это моё дело, и я его сделаю». Бьюсь об заклад, ему до чертиков хотелось сказать. «То-то ты уже до хрена всего наделала, но для этого Льюис был слишком хорошо воспитан». что до сих пор совсем так классно справлялась!» — проворчал Кевин. «Ну вот, не один, так другой!» Я побрела обратно к «Мустангу», где сидела, съежившись под пончо, Черис. Она дрожала, выглядела продрогшей и ошеломленной. Вместе с внешним лоском с нее слетело и самоуверенное представление о своем исключительном месте в мире. «Чер!» — окликнула я ее, и она подняла на меня пустые глаза. «Мы можем ехать назад». «Ага», — пробормотала она почти нормальным тоном и, встав с багажника, направилась к водительской двери машины. Я обратила внимание на то, что при всем своем близком к истерике состоянии она нашла время поднять у машины вверх. Но когда взялась за дверную ручку, стало видно, что руки ее дрожат. Я аккуратно взяла ее под ручку, обвела вокруг машины и открыла пассажирскую дверь, пояснив «Теперь моя очередь порулить». Залезть в машину, даже с моей помощью, ей удалось лишь с третьей попытки. Внутри все отсырело так, что чуть ли не хлюпало, и хотя мне не с руки было разбазаривать свои скромные запасы энергии, я со вздохом принялась за дело. В конце концов, я сама промокла и продрогла, так что мне это требовалось не меньше, чем ей». Я высушила волосы и одежду, удалила влагу из воздуха, добавив озоновой свежести, и, к несчастью, опять закурчавив волосы. Через, похоже, этого не заметила. Я включила обогреватель и направила на нее поток теплого воздуха, а потом еще и пристегнула ремнем безопасности. Все это без какой-либо реакции с ее стороны».